Глава восемнадцатая. Интерлюдия. Гейм-Волт. Что по объекту номер 84 коротко бросил исполнительный директор GW. Разобрались, как так вышло? Мутная история, пожевал губы безопасник компании. Начнем с того, что в ком он попал... Случайно. Случайно прыгнул под грузовик, издевательски протянул Альберт Геннадьевич у которого случайно были замазаны грязью все три лицевые и одна боковая камеры? «И какого тогда вы спрашивать у меня то, о чем уже в курсе?» – подумал мужчина, но вслух сказал другое. По факту он отделался множественными переломами и легким сотрясом, но дежурившая на выезде медсестра случайно ввела вместо адреналина миорелаксанты. «Слишком много случайностей», – с раздражением процедил Альберт Геннадьевич. «Мы проверили девочку», — скучающе пожал плечами безопасник. Обычный косяк перенервничавшей студентки. Скорая уже подсуетилась и закрыла ее практику предыдущим днем. Сама девочка место себе не находит, считает, что убила человека. «Ладно», — исполнительный выбил по столу похоронный марш. «Когда мы сможем?» «Да хоть сегодня», — мужчина понял без слов. Вот только этот Алексайс полез в ту же самую игру, что и его брат. «Здорово», — покачал головой Альберт Геннадич. «Уже третий случайный игрок попадает в наш проект. Представляете, что будет, если об этом узнают наши клиенты?» «Не вижу проблемы. В этой игре несколько миллионов игроков. Они за декларированные возможности открываются только тем, кому был введен соответствующий набор нанитов». «К тому же я дал на него заказ в гильдию охотников за головами». «Хорошо», — Альберт Геннадьевич принял решение и хлопнул по столу ладонью. «Пусть месяц полежит на медицинском этаже, и если не будет интереса со стороны родных, избавьтесь от тела». «Не беспокойтесь», — сотрудник службы безопасности цинично усмехнулся. «С этим проблем не будет, к тому же социальный рейтинг...» «Ах да», — перебил его исполнительный директор, недовольно нахмурившись. «Обо всех подозрительных случаях докладывать лично мне. В скачке сэр, страны послания. Ну вы поняли». «Сделаем», — кивнул безопасник. «Чай не впервой». До леса я добрался без приключений и сразу же двинулся к той злополучной поляне, где Кири с Мишкой столкнулись с волками. Пока что мне было неважно устраивать геноцид зубастых санитаров леса, или собирать травки для Ульяны. Но, как оказалось, случай решил все за меня. Серый, Серый волк, седьмой уровень. уровень. Хотелось проверить, сколько я нанесу урона искрыто, но волк меня уже заметил и угрожающе зарычал. Да незаметности тихий шаг мне еще качать и качать. Подскок, свист рассекаемого воздуха и у волка остается одна пятая хп. В ответ серый успел куснуть меня за ногу, сняв пять жизней и откинулся, получив эфесом по голове. Помимо шкуры из моба выпал еще и коготь. Коготь серого волка, обычный ингредиент, квестовый предмет. Опыта капнуло совсем немного, но лиха беда начала. До следующего уровня мне нужно полторы тысячи экспы. За волка дали 50 Ну неплохо. Сейчас поставлю капканы, и сезон охоты на волков объявляется открытым. В следующие два часа я планомерно истреблял всех встречающихся волков и собирал всякие травки, все дальше и дальше отдаляясь от моей поляны. Какие-то волчары были седьмого уровня, какие-то девятого. Периодически приходилось медитировать, восстанавливая таким образом здоровье, а иногда даже убегать. Когда мне оставалось буквально 200 опыта до вожделенного уровня, я наткнулся сразу на трех волков девятого уровня. Пришлось мгновенно совершить тактическое отступление и мчаться на мою поляну. Акробатика позволяла ловко перепрыгивать кусты и уклоняться от встречи с ветками, но волки были быстрее и в буквальном смысле слова кусали за пятки. Здоровье стремительно уменьшалось, и вся надежда оставалась только на поставленный капкан. Выскочив на поляну, я в немыслимом прыжке перепрыгнул капкан и развернулся к хищникам, в надежде подороже продать свою жизнь. Иллюзий я не строил. Даже если один из волков попадет в капкан, он не умрет сразу же. Да и дружки не будут ждать, пока я восстановлю здоровье». Словно прочитав мои мысли, центральный волчара прыгнул прямо в капкан. «Внимание! Ваша ловушка сработала. Плюс два к ловушке. Получено 150 опыта». Рука ударила быстрее, чем мозг переварил полученную информацию. Не обращая внимания на вцепившегося в левую руку волка и ушедшее в красную зону здоровья, я изо всех сил хлестал рапирой угодившего в капкан волка. Когда до окончательной смерти мне оставалось каких-то пять хитпоинтов, серый откинул лапы и меня окутало золотистое свечение. Ну а появившееся перед глазами спасительное уведомление я был готов расцеловать, Внимание, получен уровень, бонусная характеристика изгой, ловкость плюс один. Выберите характеристику для повышения, выберите навык. Расправившись с оставшимися волками, я покосился на ушедшее в желтую зону здоровья и неверяще покачал головой. По самому краешку прошел. Затем собрал трофеи, убрал капкан, чье качество с отличное сменилось на нормальное, и сел медитировать. По сути, план минимум на сегодня был почти выполнен. В инвентаре лежало три шкуры и 30 клыков, а количество травок уже почти вдвое превышало необходимое для закрытия квеста. 198 из 100 – бурьян-трава, 209 из 100 – волчанка, 142 из 100 – клевер. Да и 10 уровень тоже порадовал. У меня уже накопилось 7 штук характеристик и 2 навыка. Разумно было бы вложить часть очков в выносливость или силу, подняв тем самым количество моих жизней. Но что-то меня останавливало от этого шага. То ли чутье тертого геймера, то ли последнее уведомление про полученный интеллект. Порывшись в журнале событий, я внимательно его прочитал и задумчиво хмыкнул. «Внимание! Ум есть, силы не надо, интеллект плюс один». Что это? Подсказка Маришки? Или заложенная в систему пасхалка? Я бы на месте разработчиков точно бы вставил какие-нибудь бонусы для, хм, скажем так, задротов. Ну там, плюс к жизни и физическому сопротивлению за первую сотню силы. Или плюс к критическому урону и увороту за сотку ловкости. Качать такого перса, конечно, тяжело. И в начале игры он будет или сильным как бык тупым как пробка, или ловким как мангуст и тощим как анорексичка. Немного подумав, решил очки характеристик пока не тратить. Кач идет, уровень растет, бонусы падают, что еще для счастья надо. Восстановив силы, я отправился на новый заход. Уже не столько для того, чтобы поднять уровень, сколько разведки ради. В любой локации должен быть данж. На кладбище это, как правило, чья-нибудь усыпальница или склеп. В городе канализация. В лесу обычно какая-нибудь берлога. Я, конечно, отдаю себе отсчет, что с моим здоровьем рано по данжам разгуливать, но мне, как минимум, нужно узнать уровень местных мобов. В локации я пробыл до самого вечера, набил еще 65 когтей и 4 шкуры, свернул лавочку и потопал в город. В этот раз найти данж не удалось, но я особо не расстроился, сосредоточившись на предстоящей кульминации квеста. Если я все просчитал правильно, то скоро город ждут серьезные потрясения. Вернувшись в город, я сдал путяти набитые когти, получив за каждую капельку опыта, я осмотрел подаренный клинок. Метательный кинжал, разовый урон, сила, умноженная на ловкость, 30% шанс ошеломления, длительность 2 секунды, обычный. Хорошее подспорья в охоте на лесную дичь или на магов. Получив от путяты повторное задание на геноцид волков и 11 уровень, я направился прямиком к знахарке. Для полной готовности мне не хватало трёх кубков. Можно было купить их у торговца, но внутренняя жаба отказалась разделять мой позыв. Даже несмотря на сотню монет, полученных за десятый уровень, в конце концов кубки или кружки можно взять у бабки. Вот только погода к вечеру совсем испортилась. Мрачные тучи заволокли всё небо, где-то в их глубине посверкивали нетерпеливые молнии. Было чертовски душно и все естество ждало дождя, а лучше освежающего ливня, который смоет всю сухость и духоту этого дня. Подходя к хижине Зулы, заметил несколько необычных вещей. Первое, что бросилось в глаза, были непривычно молчаливые Кири с Мишкой. Оба пацана стояли у полуразрушенной изгороди и, не мигая, смотрели настоящую по соседству хижину Скорняка. Второе, изба знахарки была обложена соломенными тюками, и, кажется, я знаю зачем. Ох, бабка Зула, ох, стратег. Но этот домик мне еще пригодится, поэтому попробуем кое-чего переиграть. «Здорово, парни», — поприветствовал я мальчишек. «Здравствуйте, дядя Алекс», — не поворачивая головы отзывался Кир. «Бабушка всю ночь не спала, все ворчала, что вы обманете и не придете. А вы? А мы знали, что вы придете». «Ну и молодцы! К охоте готовы?» «К какой охоте?» — в голосе Кири послышалось удивление. «Скоро узнаете!» — загадочно пообещал я и без стука зашел в хижину. «Явился, не запылился!» — проворчала знахарка, колдуя над стоящим на огне котелком. С печи донесся надсадный кашель ее дочери. «Принес?» Я молча протянул ей лукошка с волчьими ягодами, благо этой волчанки в лесу, «Было столько, что хватило бы на десяток ритуалов». Знахарка мельком взглянула на корзину, высыпала ее в котел и протянула мне огненное зелье. «Внимание! Задание лукошка волчьих ягод выполнено». «А жертв донора привел?» «Привел». «И где?» «На месте». «На каком?» В голосе бабки проскользнула нотка недовольства. «Считай почти за забором». Я внимательно посмотрел на лицо бабы Зулы, отыскивая признаки мельчайшей тревоги на ее лице. Знахарка не обманула моих ожиданий недовольно поморщилась. «Зачем там?» «Удобнее следы преступли <кхм> ритуала скрывать», — сказал я почти правду. «Зачем вам внимание со стороны властей?» но ну, хорошо». Я прямо видел, как старуха мгновенно обдумывает мое предложение, признает его годным и отбрасывает предыдущий вариант. «У меня всё готово, соколик. Помоги дочурку на место принести». Чего-то наподобие я ожидал, поэтому сделал шаг назад. «Э, не, уважаемая Зула, вы уж тут как-нибудь сами. Я вам лучше с котелком помогу». «Да как я одна-то её на себе попру? Не гневи богов!» «А вот этот поясок на неё нацепите и сама дойдёт». Я протянул ей пояс верности. «Ну, так я беру котелок-то». «Бери!» — проворчала бабка, беря пояс так, будто это была по меньшей мере гремучая змея. «Там у скорняка сеновал есть, вот туда и неси!» «Зато теперь ясно, откуда сено взялось», — подумал я про себя, подхватывая котелок. «Неужто сама перетаскала? Вопрос когда? Еще вчера или сегодня утром?» «Мне еще три кубка надо», — вспомнил я, — «ну или кружки». «Даже спрашивать не буду, зачем», — скривилась старуха, склоняясь над стоящему лавке мешком. «Держи, только чтоб вернул в целости и сохранности». А в избе-то чисто как, ни одной вещи нет, зато под лавкой четыре мешка стоит. «Ох, непроста бабка, ох, непроста! Интересно, она просто планирует исчезнуть с дочкой и внуками или все-таки решила меня под это дело подставить, так сказать, найти козла отпущения?» Обдумывая мотивацию Зулы, я убрал кубки в инвентарь, подхватил котелок с варевом и вывалился на душную улицу. «Дядя Алекс, там опасно!» – предупредил меня Киря, стоило мне толкнуть из себя калитку. «Все будет хорошо», – заверил я пацанов и уверенно направился к сеновалу Скорняка. К тому же, не забывайте, я сам назначил эту встречу. Стоило мне зайти на территорию Скорняка, как тут же возникло чувство чужого взгляда будто кто-то просканировал меня от и до и разложив по кусочкам тут же собрал обратно с трудом сделав вид что не заметил прикосновения чужого внимания я зашел на сеновал и осмотрелся просторное помещение на землю положен деревянный настил чтобы сено не прело. вместо стен вбитые в землю столбы и закрепленные между ними двухметровые деревянные щиты около которых в ппритых сложены рулоны сена но промазаны щиты на совесть, ни единой щели. А вот выше – эдакое своеобразное панорамное окно для вентиляции и света. Крыша добрая, несущие сваи, до которых при всем желании не доберешься и не допрыгнешь. Еще выше темная крыша. Наверное, раньше там был чердак, но потом кто-то снял доски и получился огромный сеновал. Что ж, лучшего места для задуманного и придумать нельзя. Я прислонил котелок к стене, убедился, что стоит он устойчиво, и выкатил в центр помещения рулон сена. Расставил на нем три кубка и разлил по ним зелье смертельного сладкого яда. Отхлебнул из центрального кубка и прислушался к ощущениям. Если сейчас улечу на респ, то Зула с дочкой и сами справятся. Не зря же я им пояс отдал. Награда, конечно, будет пожиже, но... Внимание! Заблокирован входящий урон. Отлично. Полученный после передоза волчанки иммунитет сработал на все 100. Первая часть плана прошла успешно. Переходим ко второй части марлезонского балета. «Тихомир, Тишила, выходите!» Я внимательно посмотрел на рулоны сена, сложенные вдоль стен. «Я знаю, что вы здесь!» Не дожидаясь, пока братья отзовутся, я прошелся вдоль стен. Выбрав место, где рулоны были сложены лесенкой так, чтобы удобно было добраться до крыши, Я поставил там ловушку и вернулся к кубкам. власти уже! Быстрее обменяемся, быстрее пойдем по своим делам!» «Что-то я не вижу шкуры белого волка!» Сенный рулон, рядом с которым я только что поставил ловушку, заворочился и обернулся тихомиром. «И как ты объяснишь вот это?» Он кивнул на поставленную ловушку. «Так это не для вас?» Я как можно невозмутимее пожал плечами и шагнул назад. «Это...» — я кивнул на вход в сеновал. Для него.